Приближение Джучи вынудило Каракитаев и Мяркитов снять осаду с города. Войска Каракитаев в панике бежали. Джучи вступил в город без боя и, заняв его, лишил Гучлука всякой надежды на успех, ибо теперь центр каракитаевского государства находился в руках монголов. Операция Джучи в сочетании с экспедицией Джебе решила судьбу владычества каракитаев. Когда их города в бассейне реки Тарим оказались в руках Джебе, а поселения по реке Или и долины реки Эммель в руках Джучи, всякое сопротивление прекратилось. Из Алмалы Каджучи повёл свои войска на равнины, лежащие вдоль берегов Талас реки, где в это время кочевали меркиты. Битва между монголами и их непокоренными соплеменниками разыгралась где-то в окрестностях города Караку, к западу от реки Чу. Трое из четырех меркидских вождей были убиты в бою, четвертый вместе с разрозненными остатками меркидского войска бежал в сторону города Джент, расположенного на берегу Сырдарьи. Вот тогда-то монголы впервые столкнулись с Хорезм-Шахом Мухаммедом. За пять лет до описанных событий, приблизительно около 1213 года, Хорезм-Шах Мухаммед, воспользовавшись беспорядками в царстве Каракитаев, вызванными дурным правлением Гучлука, рассорился со своим былым союзником-усманом, правителем Самарканда, и захватил его город. Затем он перенес свою столицу из Ургенча в Самарканд. Таким образом, увеличив свои владения вплоть до Бенакэта на Сырдарье, города, отошедшего к владениям Гучлука на основании заключённого между ними соглашения. В течение двух последующих лет Мухаммед продолжал неуклонно продвигаться на юг, завоёвывая земли Афганистана и Центральной Персии. В Газни, в то время главном городе Афганистана, Ибо Кабулу вплоть до 16 века предстояло пребывать в безвестности. Он узнал, что Багдадский халиф, не на шутку встревоженный неожиданным возвышением Хорезма, пытается создать коалицию против него. Тогда в 1216 году Мухаммед Вунай собрал армию и двинулся на запад, целью своего похода имея Багдад. Впрочем, намерение Хорезм Шахф отнять у аббасидских халифов Багдада светскую власть возникло в правлении отца Алла-эд-Дина Мухаммеда, султана Текеша, 1193-1200. Город халифов из династии аббасидов был спасен неожиданно выпавшим на горных перевалах Курдистана снегом, полностью блокировавшим все подступы к междуречью Ирак. На увязшую в снегах армию хорезмийцев обрушились племена курдов, не дававшие захватчикам перевести дух. Большие потери в войсках, так и не увидевших неприятеля, вынудили Мухаммеда отступить. Сам он вернулся в Самарканд, Тем не менее, несмотря на неудачу последнего похода, владения его в настоящее время простирались от Инда, Синда до гор Курдистана и от Индийского океана до степей, лежащих к северу от Сырдарьи и Аральского моря. Однако его поход на Багдад имел одно и очень серьёзное последствие. Багдадский халиф ан-Насир 1180-1225, был так напуган, что принялся всюду, где только возможно, искать новых союзников в борьбе против Хорезм-Шаха. Одним из таких возможных союзников были монголы. Увы, как верно отметил Бартольд в своем сочинении по истории Востока, вражда халифа Анна-Сира с Хорезм-Шахом Мухаммедом, стала одной из причин гибели как династии аббасидов, так и хорезм-шахов. Слухи о великом монгольском завоевателе достигли ушей халифа, и тот искал способ заставить Чингисхана нанести удар по империи Мухаммеда. Историки Аль-Мухаммеда Макрези, Ибн Васил и некоторые другие прямо говорят, что повелитель правоверных Халиф Ан-Насир подстрекал в своих посланиях Чингисхана напасть на страну Хорезм-Шаха. Но еще в 1217 году, прежде чем между Самаркандом и Багдадом испортились отношения, Чингисхан отправил посольство к Мухаммеду, выразив надежду, что между ними всегда будут царить прочная дружба и взаимопонимание, но неустанно повторяя при этом, что правителю Хорезма надлежит воздержаться от какой-либо помощи Гучлуку, против которого готовилась война. Чингисхан также добавлял, что будет смотреть на Мухаммеда как на своего самого любимого сына намек на явное превосходство монгольского владыки, который Мухаммед легко мог усмотреть посреди столь лестных выражений. Этот намек очень сильно разгневал Хорезм Шаха, ведь за год до того, в 1216 году, его посольство лично убедилось в жесточайшем опустошении Китая. Тем временем в делах великого Хорезма наметились разногласия, Мать Мухаммеда Султанша, Тюркан хатун, в иных источниках Таркен хатун, одна из тех властных женщин, которые никогда не желают смириться с тем, что сын уже вырос, по-прежнему цепко держала в своих руках дела правителя, вынуждая Хорезм-шаха на каждом шагу следовать её советам и исполнять её волю. Постепенно она дошла до того, что составила политическую оппозицию султану Эта женщина происходила из племени тюрок-канглы, некогда вступивших на харизмейскую службу и много десятилетий спустя сформировавших касту военной аристократии, неприкасаемую, надменную и могущественную. Их нынешнее положение пошатнулось, и все надежды свои они всецело возлагали на господство тюркан-хатун. Именно в них она нашла себе самых ярых и верных сторонников. В случае необходимости тюркская гвардия могла оказать ей поддержку в любых возможных разногласиях с сыном. Весной 1218 года из Хивы и Бухары в ставку Чингисхана прибыл торговый караван. Персидский историк Рашид ад-дин, Рашид ад-дин говорит, что у монголов весьма ценились различные сорта ткани и подстилок, и молва о прибыльности торговли с ними широко распространилась. Даже сам Чингисхан охотно торговался с купцами. Вскоре на обратном пути Чингисхан снарядил в Хорезм большой караван, с которым следовало 450 купцов-мусульман и из каждого из них по 2-3 человека от каждого племени монголов. На 500 верблюдах караван вёз шёлка из Китая, бобровые и собольи шкуры, огромное количество золотых и серебряных изделий. Когда он прибыл в Отрар, крепость, охранявшую путь в Трансоксиану, правитель города тюрк Иналчикхан, в некоторых источниках Иналджук, Иналчук, Иналхан бывший дядей Хорезм-Шаха Мухаммеда по матери, велел схватить купцов и конфисковать их товары. К Хорезм-Шаху было послано донесение о захвате шпионов монгольского хана, что, без сомнения, звучало вполне правдоподобно. Встревоженный правитель Хорезма потребовал незамедлительно провести следствие и примерно наказать виновных и Нальчик-хан охотно выполнил повеление, присвоив большую часть конфискованных товаров себе. Все люди, сопровождавшие караван, были казнены. Однако один человек избежал казни и вернулся в Монголию. Чингисхан, услышав из уст спасшегося купца о гибели каравана, хотя есть свидетельство, что уцелевший был простым погонщиком верблюдов, тотчас же отправил к Хорезм-шаху гонца с кратким, но ясным требованием незамедлительно предать губернатора Атрара в его руки, в противном случае угрожая начать войну. Мухаммед, опьянённый своим стремительным успехом и головокружительным взлётом к вершинам могущества, понимал, что не может предать своего ближайшего родственника мести монголов и решил сам сделать первый шаг к войне. Выслушав требования послов Он велел их казнить. Война была объявлена. Пути назад не было. Однако сколь ни высоко было его мнение о собственном военном могуществе, уже в самом близком будущем ему предстояло пересмотреть свои взгляды на силу северо-восточного соседа. Стремясь завладеть теми землями Гучлука, которые ещё не попали в руки монголов, Хорезмшах направил свои войска в Фергану, жемчужину Маверан-Нахра, до сих пор не украсившую его владений. С целью захвата Ферганской долины он повел войска на восток. Вскоре до него дошло известие о смерти Гучлука от руки Джебе. Одновременно ему донесли, что крупные силы меркитов уже находятся у Дженда на берегу Сырдарии. Тогда Хорезм-Шах повернул на север и повел войска к Дженду, но не успел сразиться с меркитами. Отряд меркитов был уже разгромлен Джучи и Субудаем. Как только Хорезм-Шах понял, что может столкнуться с победоносными силами еще очень малоизвестного народа, он сначала вернулся в Самарканд, пополнил ряды своих войск, доведя их число до шестидесяти тысяч человек, и лишь тогда двинулся на север, в степи. Около города Караку он наткнулся на поле, совсем недавно разразившиеся здесь битвы, покрытые телами убитых, и среди них обнаружил одного тяжелораненого меркита, сообщившего ему о победе монголов и о том, что те совсем недавно оставили поле битвы. Хорезм-шах сказал, поспешил по следу победителей и настиг их на следующий день. Он уже выстроил войска для боя, когда Джучи, глава монгольского отряда, через гонца передал, что нет никаких причин для враждебного противостояния, ведь пока оба народа живут в мире и согласии. Несомненно, Джучи ещё ничего не было известно об ультиматуме Чингисхана и смерти монгольских послов. Дручи уведомил Хорезм шаха, что действует по повелению отца, который строго наказал ему самым дружественным образом обходиться с людьми Хорезма, которых ему посчастливится встретить на своём пути. Но добавил, что если Мухаммед в самом деле намерен сражаться, он не станет возражать против этого. Хорезм-шах, армия которого во много раз превосходила отряд Джучи, отказался даже слушать такую нелепицу. Если Чингисхан и не дал тебе приказа нападать на меня, зато Аллах дал мне такое повеление, и я надеюсь заслужить его милость, уничтожь в тебя вместе со всеми твоими несчастными язычниками, сказал он посланцу Джучи, велев повторить это слово в слово. Во всей видимости, оправдывалась пословица хорошо известная на востоке: кого бог захочет погубить, того он в первую очередь лишает разума. У монголов не было выбора, и они почти одержали победу. Их правый фланг разгромил левый фланг хорезмийской армии, Они глубоко вклинились в центр неприятельских войск, которым командовал сам Мухаммед, и почти опрокинули его. Хоризмийцев ждал неминуемый разгром, если бы сын Мухаммеда Джалал-эд-Дин не спас положение. Он командовал правым флангом и с успехом отразил атаку монгольского левого крыла, восстановив тем самым положение хоризмийских войск. Наступление темноты развело сражающихся. Монголы тихо отошли и стали лагерем неподалеку. Они зажгли многочисленные лагерные костры, словно намереваясь остаться на поле боя и возобновить сражение на следующее утро. И снова военная хитрость возобладала там, где потерпела поражение военная сила. Едва забрежжил рассвет, Хорезм-Шах вдруг увидел, что монголы ушли, и находится уже вне пределов досягаемости, и преследовать их бесполезно. Это странное происшествие запало ему в душу. Глубоко задумавшийся монарх вернулся в Самарканд, с горечью думая про себя, что никогда прежде он ещё не сталкивался с подобным противником. Итак, один важный результат экспедиции Джучи всё же имела. Монголы в бою испробовали силы Хорезм-Шаха, а тот, глубоко пораженный и встревоженный их военным могуществом, потерял всякое желание мериться с ними силами в открытом поле.